Владимир Корн. Отряд смертников. Пролог. Как себя чувствуешь, Глеб? Спасибо, Евдокия Петровна. Просто замечательно. И Чужинов от избытка чувств, подхватив старовой того правой рукой, закружил ее в воздухе. Впрочем, до замечательного состояния было еще далеко. Об этом сразу напомнила боль Баку памяти о недавнем ранении. Ну а левую руку Глеб, поднимая свою спасительницу, даже задействовать не стал, опасаясь, что та его подведет. Впрочем, какие это мелочи в сравнении с тем, что смогла сделать эта женщина. Она добилась главного. Ему теперь не нужны эти проклятые капсулы. И с недавних пор не надо просыпаться по утрам с одной единственной мыслью «Сколько капсул у него осталось?» а следовательно, сколько дней осталось жить. Сегодня они ему не понадобятся. И завтра. И через неделю, и через год, два, три. Никогда. Правда, на долгий срок загадывать не стоит. Заполонившая планету твари никуда не делись. И многие из них несут своей крови то, от чего, как Чужинов считал до последнего времени, спасения нет. И есть только отсрочка — Проклятые желатиновые капсулы красного цвета, каждая из которых означает еще один день жизни. Но теперь, благодаря этой женщине, Евдокии Петровне Старовойтовой, под девичьи стройной, несмотря на возраст, все позади. Оставалось только пожаловаться на скуку. Глеб благодаря ей даже Евгения Онегина перечитал. Библиотека здесь на удивление хороша. Ужель та самая Татьяна, которой он наедине в начале нашего романа, в глухой, далекой стороне, в благом пылу учения читал когда-то наставления? Библиотека, конечно же, из бумажных книг. Электричество во Фрязине, впрочем, как и во всем остальном мире, полностью отсутствует. «Отпусти меня, Глеб, голова кружится». Попросила Старовойтова, и чужина послушно поставила ее на землю. «Евдокия Петровна...» — он замялся. И вопрос шкурный, да еще имя ее. Старовойтова выглядела так, как всегда представлялись ему аристократки. Внешность, манера держать себя, смотреть, слушать, говорить. К тому же она ученый мунолог с мировым именем. А тут... «Евдокия! Уменьшительно-ласкательно, так вообще Дуся получается!» «Слушаю тебя, Глеб!» — сразу же посерьезнела женщина. «Евдокия Петровна, наверное, дорого я вам обошелся. Лечение и все остальное...» Задал он, наконец, тот вопрос, который его мучил. «Деньги, благородные металлы, драгоценные камни... Все это давно уже было не в ходу. Пойди попробуй обменять пригоршню ювелирных изделий на мешок картошки. Если сразу не пошлют, куда Макар не гонял, то объяснят, что картошку вырастить надо весной, в самую голодную пору, ту, что оставлено для посева, не съесть. Все лето ухаживать за ней и стараться при этом, чтобы твари тебя самого не сожрали». Натуральный обмен, услуги, расписки, лекарства, особенно антибиотики. Вот что сейчас ценилось. Казалось бы, что особенного в клочке бумаги, на котором написано «Я имя Река безуюсь или согласен на то-то и то-то, а внизу лишь число и подпись?» «А ты нарушишь соглашение, и что тебя ждет дальше?» «Выбор невелик». Либо податься к бандитам, либо пытаться выжить в одиночку. Но и среди бандитов изгоев не любят. Какое к ним может быть доверие? Ну а выживать в одиночку... Человек-животное социальное, ему общение нужно. Но даже в том случае, если это ярко выраженный социопат, шансов выжить практически нет. «Дорого, Глеб, не стану отрицать». Только ты по этому поводу можешь не беспокоиться. Нашлись люди, которым ты сам дорог. Причем настолько, в моей практике подобного не случалось. Признаюсь, старовой-то улыбнулась, я даже немножечко наглела, когда говорила, что мне надо. И, представляешь, получила даже больше того, что просила. И если ты чем-то я обязан, так именно ему. Им. «Ну, а вам лично, может быть, я для вас что-нибудь сделать смогу? Вы только скажите!» «Есть у меня к тебе просьба, Глеб», — кивнула женщина. «Именно просьба, но говорить о ней пока рано. Выздоравливай полностью, а как почувствуешь, что ты уже прежний чужак, личность почти легендарная, тогда и приходи. К тому же и время сейчас не совсем подходящее». — Туманно добавила Старовойтова, посмотрев по сторонам и отметив, что землю припорошил первый снег. — Приду, Евдокия Петровна, — твердо пообещал Глеб. — Обязательно приду. По первому зову. Даже не сомневайтесь.